Глава двадцатая. Он хотел бы поговорить с вами в библиотеке. Проктор с мрачным видом сидел на кухне особняка на Риверсайд-Драйв, уставившись в чашку с черным кофе. Он поднял голову и увидел, что миссис Траск обращается именно к нему. Со мной? удивился проктор. Вопрос звучал глупо, но ему почему-то требовалось подтверждение. После возвращения из Саванны Пендергаст ни разу не заговорил с Проктором, своим шофером, охранником и хранителем личных тайн. Дом посещали посторонние, врачи, ученые, двухзвездный генерал и один человек с настолько заурядной внешностью, что Проктор принял его за тайного агента. Но самому Проктору Пендергаст не сказал ни слова. Если бы Проктора могло что-то задеть, это непременно задело бы его. Пендергаст вернулся два дня назад неожиданно, без Констанс. Отключил сигнализацию, зашел, оставил чемоданчик в столовой, потом поднялся по лестнице и заперся в своих покоях, прежде чем Проктор узнал о его прибытии. С тех пор миссис Траск несколько раз видела Пендергаста, когда приносила ему в библиотеку скудный обед. Но по выражению ее лица Проктор понял, что она знает не больше, чем он сам, и не стоит ее ни о чем расспрашивать». Итак, этот вечерний вызов оказался для него полной неожиданностью. Проктор встал, расправил жакет, допил кофе и направился к выходу. Он прошел через отделанную мраморным приемную к дверям библиотеки и остановился, чтобы успокоить дыхание. Странное дело, но сейчас Проктор волновался сильнее, чем тогда, когда пробирался в спальню храпящего диктатора, вооруженный одной лишь «городтой», Или когда попал под фланговый огонь в Йемене?» Он постучал в дверь. «Войдите», — прозвучал знакомый голос. Проктор зашел и закрыл за собой дверь. Заложив руки за спину, агент Пендергаст стоял у окна в дальней части комнаты. Могло показаться, что он любуется видом. Вот только жалюзи в библиотеке, как обычно, были опущены. «А, Проктор», — сказал Пендергаст, — «прошу вас, составьте мне компанию». Он показал на кресло с подголовником возле камина. С одной стороны, это было самое обычное предложение. С другой, в последние несколько дней все здесь выглядело каким-то нереальным. Однако Проктор не нашел повода отказаться. Он сел и заметил, что вид у библиотеки нерабочий. Стопки книг и старинных документов не разбросаны повсюду, как нередко случалось прежде, на сверкающей полированной мебели ни единой пылинки. Огонь в камине, вопреки обыкновению, тоже не горел. И сразу же бросились в глаза клавикорды с закрытой крышкой у дальней стены, напоминавшие об отсутствии Констанс. Пендергаст сел в кресло напротив него. «Приношу свои извинения, старый друг, за то, что не поздоровался с вами», — начал он. «Я немного не в себе». «Не стоит беспокоиться, сэр». Воспользовавшись моментом, проктор внимательно оглядел Пендергаста. Тот был бледнее обычного, и наметанный глаз Проктора сразу определил по его движениям, что Пендергаст восстанавливается после серьезного ранения в левое плечо. Но еще больше пугали глаза, смотревшие с яростным отчаянием, что совсем не вязалось со спокойными, учтивыми манерами. Да, он действительно был не вполне в себе. Но Проктор, гордившийся отсутствием у себя воображения, хорошо понимал, что Пендергаст — тотчас же заметит любой признак любопытства и потому старательно сохранял на своем лице бесстрастное выражение. «Боюсь, что стоит», — ответил Пендергаст, «тем более, что я собираюсь о многом вас попросить в ближайшие дни». «Сделаю все, что в моих силах, сэр. Знаю, как и то, что могу положиться на ваше благоразумие. У меня для вас есть дело, крайне важное и крайне деликатное». Проктор кивнул. «Разумеется, с деньгами проблем нет. Можете тратить, сколько понадобится. Ни одна душа не должна знать, кто вы такой, на кого работаете, что делаете и зачем. Вам придется придумать удобное прикрытие. Какое именно, оставляю на ваше усмотрение». Проктор снова кивнул. «Вы, конечно, помните бывший ледник в подвале? Тот, что облицован цинком?» «Разумеется». «В каком он состоянии?» «Уверен, что он пуст». «Превосходно. Пожалуйста, проследите, чтобы он был не просто пустым, но и безупречно чистым». «Да, сэр. Завтра вы отправитесь в Саванну. Вам, наверное, уже известно, что на город недавно совершили нападение». «Я так и подумал». О трагедии твердили во всех новостях, но оставалось непонятно, что именно произошло. Проктор знал, что Пендергас так или иначе замешан в этом но как именно, тоже было неясно. «Я хочу, чтобы вы забрали один прибор и перевезли его сюда». Пендергаст указал на свернутые бумаги, лежавшие на столе между ними. Вот чертежи. Он находится в подвале отеля в тайнике и при этом сильно поврежден. Полная комплектность имеет решающее значение. Потеря одной детали, нехватка одного транзистора может обернуться катастрофой. Пендергаст взглядом пригвоздил Проктора к креслу. «Как у вас с чтением чертежей, старший?» «Уоррент, офицер». «Сигнал пять на пять, сэр». «Прекрасно. Тогда приступим. Нам нужно много обсудить». Пендергаст на мгновение задержал взгляд на Прокторе, потом переключил внимание на первый чертеж, развернул его на столе, придавил по краям стеклянными безделушками и начал тихо, но быстро объяснять».